Студия Римский садик представляет аудиосериал Сыщик Липов. Серия вторая. Кража в Исаакиевском соборе. Глава первая. Святотатство. Завтра об этом напишут все газеты. И не только в Петербурге, по всей России, даже в Европе удивятся. на улицах, в кабаках и в светских гостиных долго будут судачить только об этом. Назовут чудовищным светотатством, а может, даже кражей века. Саша, собираясь на дело, ни минуты не сомневался, что так и будет, но в задуманной дерзкой краже самым сложным оказался выход из квартиры. Жена Маша словно чувствовала, что никак не ложилось, пришлось собираться при ней. Саша, ты куда? Э, товарищ по службе заболел. Жар у него. А живёт один место себе не нахожу. Вдруг захочет пить, а встать не сможет. Он тут недалеко у Нарвской заставы. Так ночь уже, а на улицах хулиганы. Хулиганы были новой питерской напастью. Стайки молодых людей, вернее, Подростков по вечерам задевали прохожих, могли избить и даже убить без всякой на то причины. Просто из юношеского озорства. Хулиганы давно спят. И ты ложись. <пых> не могу. Должен, обещал. Саша, не ходи. У меня предчувствие дурное. Я очень прошу. Умоляю, не пущу. Маша вцепилась в сюрту к мужа. До этого момента Саша ни разу не бил её, а тут пришлось. Ах, ты так? Да пропадь ты проподом. Иди куда хочешь. Ровно в полночь Саша вышел из парадной во двор своего дома на Английском проспекте. Ворота на улице уже час как были заперты. Будь дворником он, конечно же, не стал. Ведь всем известно, что дворники и осведомители полиции. А дело Саша задумал такое, что завтра полицейские весь город перевернут вверх дном. Не то что дворников, всех собак и кошек допросят. И потому он заранее обзавёлся дубликатом ключа от замка, что висел на воротах. Открыв его, вышел на Английский проспект и отправился в сторону Офицерской улицы. Путь был привычным, Этой же дорогой Саша каждый день ходил на службу. Свернув на офицерскую, он дошёл до мрачного Литовского замка, в котором содержались арестанты. Там Саша перекрестился и прошептал: "Чур меня". А у Мариинского театра погрелся у догоревших костров. Их зимой каждый вечер разжигали во время спектакля, чтобы извозчики, караулившие разъезд публики, могли согреться. Далее Саша пересек площадь и снова пошёл по офицерской. Во втором этаже дома номер 28 он приметил в одном из окон электрический свет и силуэт полицейского. То был один из нововведений надворного советника Липова, недавно назначенного начальником соскной полиции. Если раньше по ночам в отделении никого из сотрудников не было, теперь по его распоряжению возле телефонного аппарата дежурил надзиратель Саша самоуверенно хмыкнул. Но, ну, господа, со скорее всего, даже круглосуточная вахта вам не поможет. И продолжил свой путь. Возле фонарного переулка призадумался: идти ему дальше по нему или по Воскресенскому проспекту? На Воскресенском-то почти на каждом перекрёстке городовой, потому там безопасней. Хулиганы по лесиейских сторонятся. Однако городовые могут запомнить в лицо одинокого прохожего. А это в Сашины планы не входило. Он свернул на Фонарный. И чуть было за это не поплатился. Навстречу ему из Максимилиановского переулка вынырнули трое. Эй, друг! Угостика по Пирожской. Э, виноват, не курю. Хулиганы, двигаясь полукругом, заставили Сашу прижаться к стене дома. А в руках у тебя чаво. Кусок чёрной ткани. И Александр продемонстрировал хулиганам отрез чёрного калинкора, который был необходим для задуманного дела. Саша купил его сегодня в лавке на Малой Подиаторской, подальше от дома, там, где его не знали. А чтобы калинкор не увидала жена, Саша спрятал его за финской печкой на лестнице, а при выходе из квартиры достал и всю дорогу нёс в руках. Ткань-то хоть дорогая, 30 копей каршин. Что ты? Тады сюртук сымай и сапоги. хоть и рваньё на пачку папирос хватит. Для пущей убедительности хулиганы достали из карманов финские ножи, модное среди них оружие. Саша покорно вздохнул, не спеша расстегнул сюртук и вынул из заранее пришитой туда петли топор. Его он тоже купил сегодня в той же лавке на Малой Подиаческой. Ух, ты ж едрить твою налево. Башибузуки. Так, на турецкий манер назвали хулиганов газетчики. Переглянулись с меж собой. Конечно, численное преимущество было на их стороне, трое против одного, но противник был стопором, и одного из них зарубит точно, а то и двоих. Потому хулиганы медленно отступили назад. Так, мужик. Иди куда шёл? Мы тебя не видали, а ты нас. Лады? Лады? Пройдя по Почтамской и Большой Морской, Саша оказался у Исаакиевского собора. Обойдя его, он подошёл к поленнице дров, подпиравших одну из стен и собравшейся по ней как по лестнице, очутился у оконной рамы. Разбив её топором, он проник в собор. утром следующего дня по дороге на службу помощник начальника состной полиции Клоповский решил заскочить в ювелирную лавку на Большой Садовой улице. Держал её купец Второй гильдии Клявы. Лавка была ещё закрыта для посетителей, но Леонид Семёнович знал, что ювелир приходит туда заранее, чтобы достать из сейфа и разложить по витринам свой драгоценный товар. А-а Господин Клоповский, какими судьбами? Кажется, догадываюсь, супруги на именины брюльянтов решили преподнести. Мы разве не одни? Одни и одинешеньки. Приказчики только через полчаса явятся. Тогда что ты Ваньку валяешь? Ты прекрасно знаешь, зачем я пожаловал. Гони полста рублей, да я помчался. Господин Клоповский... Думаете, я не знаю? Чего? Что обстоятельства изменились? Это вы при Улицком в сыскной заправляли. Господин Липов подобного не позволит. Но я по-прежнему в своем кресле. Однако теперь ничегошеньки не решаете. Так скажите на милость, за что мне вам платить? Платить теперь надо Липову. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. А, смотри, за решётку с ним не угоди. Ляпов у нас честный. Таких не бывает. Уверен, мы с ним договоримся. Клоповский вытянул трость и дотронулся её кончиком до подбородка Клява. Ты ещё сильно об этом пожалеешь, лысая морда. И Клоповский ушёл, хлопнув дверью. Клява её запер и направился в кабинет. Но, не успев до него дойти, снова услыхал звон колокольчика. «Вот ведь назой ли вы какой!» Аккуратно отодвинув занавеску, Клява выглянул в окно и увидел перед входом в лавку вовсе не Клоповского, а одетого не по погоде в поношенный сюртук и облезлую шапку господина лет тридцати. Ювелир тотчас его вспомнил. С неделю назад этот нищеброд к изымлению приказчиков зашел в лавку, долго рассматривал изделия из бриллиантов в витринах и интересовался их стоимостью. А вдруг он сумасшедший миллионер, подумал Клява. Словом, гнать его сразу ювелир не решился. На всякий случай Клява взвел револьвер, положил его в карман и открыл входную дверь. Что вам угодно? <как> Я по делу. А дверью. Не ошиблись? У меня ювелирная лавка. А начлежный дом там дальше. Не ошибись. Смотрите, что у меня есть. Посетитель стащил дырявую варежку, разжал кулак и кляво увидел в его ладони десяток ослепительных камушков. Хм. Ах, вот как. Хм. Прошу, Проходите. Я Александр Касулин, тот самый Саша, что предыдущей ночью проник в Исакиевский собор, перешагнул порог ювелирной лавки. О том, что Клява скупает краденые бриллианты, Саша узнал случайно. Однажды в ломбарде, куда принёс последнюю их с Машей ценность золотые серьги, подаренные ей на свадьбу, Он стоя в очереди, подслушал разговор приказчика с одной из посетительниц, по внешнему виду горничной из богатого дома. Камушек ваш хороший, мадамэль. Возьму в залог за 50, или если хотите, выкуплю за 100. За 100? Так да Привейте, документик. А, а если без документика? Ой, не могу. Хозяин мой уж больно щепетилен. Я за 90 отступлю. Вот, держите адресок. Этот господин очень любит камушки, э, с, так сказать, непростой судьбой. Касулин, сдав своё колечко, тоже попросил адресок любителя камушков с непростой судьбой. Так он узнал про лавку Кляве. Тогда у Касулиной возник план обворовать Исаакиевский собор. Он знал, что золотую ризу, хранящейся там иконы Спаса Нерукотворного, украшает корона с бриллиантами. Часть из них сейчас лежала в подрагивающей ладони Александра. «Сколько за них заплатите?» «Сначала скажите, откуда они у вас?» В наследство получил. Тогда предъявите паспорт, напишите расписку, что бриллианты принадлежат вам по праву, и я выплачу вам 500 руб. Паспорт дома забыл. Так сходите за ним. Я я его потерял. Тогда приобрести не смогу. Полагаю, Бриллианты крадены. А сколько дадите за краденые? Я слыхал, вы и такие берёте. Кляво задумался. А не подослан ли этот молодой человек клоповским? Нет, это невозможно. Клоповский не знал, что я дам ему от ворот поворот. И вышел из лавки буквально пару минут назад. Провернуть подобную провокацию он способен, но не столь быстро. Закраденные дам двести пятьдесят. Так мало? Выручкой от продажи первой партии бриллиантов Саша надеялся покрыть долги. А их было много. Домовладельцу, дворнику за дрова и воду, мяснику, зеленщику. Всем, абсолютно всем косулины были должны. Должны. и двухсот пятидесяти рублей было явно недостаточно. А за это... Косулин достал из кармана сюртука сверток, замотанный в грязную тряпку, развернул, и Кляве аж присел от неожиданности. Бриллиантовая корона из Исаакиевского собора сразу узнал ювелир. Вчера ночью, сняв драгоценную икону и разбив стекло, Касулин попытался отковырять из ризы бриллианты поштучно, но, вытащив с десяток, понял, что на это уйдет вся ночь, потому просто вырубил корону топором. Клява быстро прикинул, что камушков в ней на пятьдесят тысяч серебром, а то и больше. Пять тысяч... Двадцать... «Эх, шесть!» Сторговались на десяти. Спрятав деньги, Касулин поспешил на дворцовую площадь в Министерство иностранных дел, где служил вольно-наемным писарем. А Кляве открыл потайной сейф и спрятал покупку. В отличие от предшественника, Федор Игнатьевич Липов не любил многолюдных многочасовых совещаний, потому что проблемам каждого из там присутствующих отводилось минуты или две, а остальное время они скучали и зевали. Теперь каждому из чиновников были отведены по 10 минут личного приема утром и вечером. Отчет, вопросы начальника и новые задания. Сейчас в кабинете Федора Игнатьевича находился самый опытный из сотрудников сыскной Ширяев. Что ж, задание ваше понятно, Фёдор Игнач. Разрешите отклониться и отправиться по участкам. Погодите, Константин Алексеевич. Хочу обсудить с вами одну задумку. Вы слыхали о э, Volatile détachement? Э, пардон, но по-французски один пардон я знаю, языком не обучен. В переводе, э, как бы поточнее, летучий отряд. Пару лет назад такой создали в парижской сыскной полиции. И чем сей отряд занимается? Предупреждением преступлений в людных местах. Сами знаете, по утрам наша публика ходит в церковь, днём перемещается в модные магазины, а вечером в театры или рестораны. И всюду за ней следуют карманники. А в Париже теперь следом за публикой и парижками ещё и переодетые в партикулярное сыщики летучего отряда. Они смешиваются с толпой, И ловит карманников за руку. Хм, ловко придумано. Надо бы и нам такой отряд создать. Очень надо. А вас я хочу сделать его начальником. Как? Согласны? Плюсом к текущей работе. Да я и так дома только ночую. Супруга вечно ворчит. Не плюсом, а вместо. А мое отделение поделить между остальными чиновниками? Тогда зароются они. Я написал проект новых штатов. Хочу добиться увеличения количества чиновников до 8 человек. Тогда мы сможем у каждого из них нагрузку уменьшить, а заодно создать летучий отряд. Тогда согласен. Отлично. Что ж, пока буду убеждать начальство. Вы время зря не теряйте, подбирайте состав. Скажем, человек 10-15 надзирателей. Начальник с искной у аппарата. Доброе утро, ваш высоко Что? Выезжаем. Кража в Исаакии. Божечки, поедете со мной? Это территория Стицинского. Знаю, но он уже отбыл в Адмиралтейскую часть. А вы самый опытный. Да я и не отказываюсь. Возьмите пёток агентов нам в помощь. Ага. Город начальник определил сыщиков и прибыл в Исакиевский собор, раньше Липово, на 5 минут. Выстроив шеренгу сторожей и священнослужителей, он расхаживал вдоль них, пристально вглядываясь в перепуганные лица. Кто запирал на ночь дверь? Я. Кто это я? Доложить как положено. Сторожка злов? А помещение перед закрытием кто осматривал? Мы. Мы вместе сторожа И дьякон Пётр. Только помещение больно большое. Если кто задумал спрятаться... О, наконец-то сыщики пожаловали. Добрый день. Разве он добрый? А зачем фотоаппарат притащили? Заснять место преступления. Делать вам нечего. Обыщите лучше этих козлов. Точно причастны. По мордам вижу. О результатах докладывать каждый час. Той, когда обнаружил кражу. Я в четверть одиннадцатого. Представьтесь, пожалуйста. Отец Артемий. Проходя по собору, я наступил на стекло и обнаружил, что икона Нерукотворного Спасителя разбита. Подняв на неё глаза, я увидел, что из оклада выломана, вернее, вырублена бриллиантовая корона. Собор во сколько открылся? Ну, как обычно, в 8. А закрывался вчера тоже Как обычно, в десять пополудни преступник, видимо, спрятался. А не мог ли он святотатство утром совершить, уже после открытия? Зашел, якобы, свечку поставить? Нет. Э, Нет. Сильно не, невозможно. Мы бы, мы бы услышали. <с responder> а, звон стекла бы. Стук топора. В соборе замечательная акустика. Господа агенты, допросите всех присутствующих. И всех обыщите. Что, и нас? И нас? духовных лиц. Слышали, что градоначальник приказал? Это возмутительно. Ну как же, как же можно нас подозревать? Ширяев, а вы пока смотрите собор. Если грабитель прятался тут всю ночь, значит, где-то найдутся следы его пребывания. Не мог же он не мочиться столько времени. А мы с отцом Артемием осмотрим изуродованную икону. Фотограф с нами. Собор преподобного Исакия Далматского возник в первые годы строительства будущей столицы. Его воздвигли для рабочих, расположенные неподалёку от Адмиралтейской верфи. Был он деревянным и простоял десяток лет. В 1717 году его разобрали и возвели уже в камне на новом месте. поближе к Неве. Но река постоянно подмывала фундамент, и в конце царствования Екатерины II храм было решено построить на новом месте, именно там, где собор стоит и поныне. Строительство поручили архитектору Антонио Ринальди, но он успел лишь возвести и облицевать мрамором фундамент. После внезапной смерти императрицы Ринальди был вынужден покинуть Россию. Павел I поручил закончить его работу архитектору Винченцо Бренн. Однако, тот из-за недостатка финансирования был вынужден уменьшить размеры собора и отказаться от мраморной облицовки стен. В результате исказились задуманные Ринальди пропорции, храм вышел не величественным, а приземистым, да ещё и со странным сочетанием роскошного мраморного фундамента и простых кирпичных стен. Собор осветили в 1802 году, а уже через 7 лет был объявлен конкурс на его перестройку. Его выиграл молодой французский архитектор Агюст Монферран. Работы начались в 1818 году и продолжались 40 лет. Ныне Исаакиевский собор самый большой православный храм в Петербурге. А теперь с этого ракурса с ними. Чтобы был виден аналой. Икона Нерукотворного Спасителя была написана в 1693 году уставщиком великих государей московских. Кем-кем уставщиком, если по современному руководителем хора. Видать, талантлив был и песни пел, и иконы писал. Чему удивляться? В эпоху возрождения люди были необычайно одарены. Да, да, ренессанс не только в Европах, у нас тоже потоптался. Звали этого уставщика Федотом Фефановичем Охтомским. Икона сия находилась в личной собственности Петра I. С ним и переехала в Петербург. После его смерти переходила от одного императора к другому, а Александр II подарил её нашему собору при его освящении. И вот, вот У меня даже руки трясутся. Ну ладно, бриллианты украл. Зачем же он ее топором? Удастся ли теперь отреставрировать? Несколько лет назад, во время задержания, опасный преступник огрел ногу чиновника Ширяева кочергой. С тех пор Константин Алексеевич хромал и всегда ходил с тростью. Я выяснил, как стервец в храм попал. Забрался ночью по паленнице дров, что сложена со стороны Александровского сада, разбил окно и спрыгнул. А после ученённого светотатства тем же путём выбрался наружу, а чтобы разбитое окно не бросалось в глаза, завесил его куском чёрного калинкора. Ой, слава тебе, Господи, сторожа не виноваты. Как же не виноваты? Именно они и виноваты. Ночью вокруг собора ходить должны, а не спали. Кстати, Фёдор Игнатьевич, важная подробность. Преступник руку об оконное стекло порезал Но потом рану чем-то перевязал Икона-то, смотрите, кровью не перепачкана Ой, слава тебе, Господи Вот по порезу его и найдете Вряд ли В городе уйма людей с ними Кто-то дрова рубил, кто-то скотину резал Одно неверное движение, вот и порез Но капли крови надо бы нас фотографировать По коридорам с искной степенным шагом продвигался полицейский надзиратель Антон Гречиха. Он ведал камерами с задержанными. И кроме скромного жалования получал с арестанта в плату за разные услуги. Кому-то из них надо было с волей списаться, кто-то скучал без водки, а тем, у кого денег куры не клевали, мог и проститутку в камеру запустить. Клоповский, конечно, про делка Гречихи знал, но за щедрую долю закрывал глаза». Прежний начальник сыскной о подобных безобразиях даже не догадывался. А у Липова пока еще руки до арестантских камер не дошли. Гречиха почтительно постучал в дверь кабинета Клоповского. Войдите. А, это ты, Гречиха? Что случилось? Пока ничего. Но скоро случится. Побег. Откуда сведения? Так я сам его устрою. С ума что ли сошел? Хорошо, если просто выгонят. Пущай. Десять тысяч обещано. Сколько? Портерную куплю. Или трактир. Однако без вашего высокоблагородия я с делом не справлюсь. Потому и пришел. И кто от нас сбежит? Политический один. Толупов, фамилия. В доме предварительного заключения сидит. А, как понимаю, во время фотографирования... Фотографическое ателье было устроено только в сыскной полиции. Потому из всех полицейских и жандармских учреждений города сюда на фотосъемку привозили задержанных. «А, тогда бы я без вашего высокоблагородия справился. Но сбежать Лупову нужно срочно. А привезти на съемку могут и через месяц, и через два. Надо бы, чтобы вы его на допрос вызвали. Мол, подозреваете, что он банку грабил». «Ну уж нет. Меня тогда вслед за тобой». Так десять тысяч. Тоже трактир откроете? Угу, вот спасибо. Но сумма уж больно круглая, упускать не хочется. Надо что-то хитрое придумать, чтобы нас не заподозрили. Вы на такие конштюки мастер. Раз так, моя доля семь, твоя три. Побойтесь бога, пять на пять. Шесть на четыре, и завтра же Тулупов будет здесь. Э, чёрт с вами, по рукам. Конец первой главы.